Глава 39. Олег. Докуриваю сигарету до фильтра и в сотый раз набираю Сашку. Гудки идут, а трубку не берет. Внушаю себе, что работает, а телефон на беззвучном. Помогает мало. Раньше такого не случалось. Выкидываю окурок и захожу в квартиру. Поль, я уехал. Блин, я обед разогрела. Без меня. Пока прогревается двигатель, набираю еще несколько раз, а потом пишу сообщение. Возьми трубку, Саш, не пугай меня. Не читает, видимо и правда на беззвучном стоит. А мороз кожу все равно щиплет, паника набирает обороты. Устанавливаю телефон, держатели, еду к ней на работу. Стоянка у центра непривычно пуста, а вот в приемной лаборатории у стойки очередь. Здрасте. Обойдя толпу, обращаюсь к регистратору. Кивает, в глазах узнавание мелькает. Добрый день. Александру могу увидеть? А. Дернув бровями, смущенно улыбается. Она ушла после обеда, неважно себя чувствовала. Ее отпустили. Куда ушла? Когда? Домой, наверное, часа в два. Сейчас уже четыре. Дома должна быть. Спит? Спасибо. Не за что, расплывается в широкой улыбке. Молодой человек, вы здесь не стояли, не отвлекайте девушку. Возмущаются в очереди, но мне похер. Выхожу на улицу, сажусь в машину и лечу в нашу с ней квартиру. Захожу тихо, чтобы не разбудить, если она спит. Шагаю бесшумно, а сердце в груди колошматит, оглушая. Тихо. Никаких запахов или звуков, как в могиле. «Саша!» Зову чуть слышно. Дохожу до спальни, открываю дверь. Никого. Душа в пятки уходит. «Саша!» Выкрикиваю с яростью. «Саша!» В кухню влетаю зачем-то, затем в ванную. А в прихожей глаз цепляется за нюанс идентифицировать сразу, которая не получается. Врубаю свет, осматриваюсь. Блять. «Ну, конечно! Вещей ее нет!» Распахиваю шкаф и обувницу. «Ушла!» Все забрала!» Бросаюсь в спальню и проверяю шкаф там. Тоже пусто. «Саша, мать твою! Какого хрена?» Вытаскиваю телефон. Пишу сообщение ей. Набираю раз за разом, пока абонент не пропадает из-за надействия сети. «Охуеть!» «Она серьёзно? Всю ночь лежала рядом со мной и думала, как сбежать?» Смеюсь неверище, а затем, не сдержав бьющие виски злости, хватаю ложку для обуви и запускаю ее в стену. Пробив дыру в обоих, она со звоном падает на кафельный пол. Дышу, раздувая грудь на максимум, пытаюсь мыслить хладнокровно, логику включить. «Где она может быть? Куда подалась с вещами?» «Правильно, только к Нинке, обратно в ту халупу». Успокаиваюсь даже немного. Некуда ей больше пойти. Там она. Умываю лицо ледяной водой, шевелюру в порядок привожу, адекватный вид себе вернуть пытаюсь, чтобы дров не наломать и мышонка не напугать. Затем даю несколько минут на перекур и еду на окраину города в Промзону. Добираюсь уже затемно. Захожу в подъезд и давлю на кнопку звонка у первой же двери. Саша говорила, что на первом этаже живет, в какой именно квартире я не знаю. Никто не выходит и не отзывается. Тогда атакую следующую дверь. И результат тот же. Идиотизм. Но вообще не похоже, что в этом подъезде кто-то живет. Сумрак, тишина, пахнет только кошачьей мочой. Перехожу к третьей двери и начинаю стучать кулаком в деревянную обналичку, потому что звонка не нахожу. Сначала тихо, но затем до слуха доносятся неторопливые шаркающие шаги и старческий кашель. Еще полминуты и дверь приоткрывается. «Что надо?» Здравствуйте, Саша и Ника здесь живут? Какие еще Саша и Ника? спрашивает подозрительно бабка. Нет, здесь никого. Здесь только я и дед мы живем. А в соседних квартирах девушки две. Женщина открывает дверь шире и, склонив седую голову на бок, сощуривает глаза. В нос ударяет запах лекарственного в талина, становится слышно бормотание телевизора. Девушки, это из старой квартиры, что ли? Ну да. Случилось что? «Натворили чего-то?» «Нет, дозвониться не могу. Не знаете, во сколько они домой возвращаются?» «Так не во сколько. Съехали они?» Проговаривает с любопытством, меня разглядывая. «Съехали?» «Ага, им же Петровна сдавала. А вчера, говорит, все. Съехали квартиранки?» «Саша съехала, а Ника осталась!» Поправляю, невольно вздрогнув, понимая, что ускользает еще одна возможность найти Сашку. «Я не знаю, как их зовут. Раздраженно машет на меня рукой. Сначала одна уехала, а следом вторая, та, которой хахаль таскался. Куда уехала? спрашиваю не своим голосом. Откуда мне знать? Мужик ее помог вещи вытаскивать. Вон у Петровны, даже кастрюля пропала. Утащили, прошмандовки». У меня на спине под холодный выступает, и колени подгибаются. Как страшный сон, блядь. Тебе бежать надо, а ноги неподъемные. Куда уехала Ника? Вы знаете, номер телефона ее есть? Нету у меня ничего. Мне еще номера у девок всяких брать. Дверь со скриком начинает закрываться, но в последний момент я успеваю ботинок поставить. Подождите. Что? Саша сегодня сюда не приходила, та, которая первая съехала? Не было никого, я не видела. Тогда дайте номер телефона Петровны, пожалуйста. Зачем? Квартиру хочу у нее снять. Вру, глазом не моргнув. Ты? Зачем тебе? Снова, отворив дверь, внимательно меня осматривает. «Баб, сюда водить будешь?» «Не отклянусь. Я тут работаю рядом. Мне удобно». Снисходительно кивнув, она уползает вглубь квартиры, и когда уже мне кажется, что она там уснула, шаркает ногами обратно и приносит обрывок газеты с написанными на ней цифрами. «Спасибо огромное!» «Благодарю от всего сердца». «Когда заезжать будешь?» «Петровна хотела там стены в ванной покрасить». «Я сам покрашу. Спасибо». Выхожу из звонящего подъезда, сажусь в машину и, зажав сигарету в зубах, набираю написанные бабкой цифры. «Слушаю», — отвечает вполне бодрый голос. «Здравствуйте». Заикаюсь, запоздала, понимая, что следовало у соседки имя узнать. «Слушаю». Я по поводу вашей квартиры. Вернее, девушек, которые в ней жили. «А что с ними? Вы кто?» «Они работали у меня», — сочиняю на ходу. «Да, как интересно». Отвечает мне заинтригованно». «И? Не выше на работу? Украли что-то?» «Ну, в принципе...» «Надо же, а сами-то приличными прикидывались». «Да приличные они, не то что вы подумали. Мямлю как дурак. Вы не могли бы мне их номера телефонов дать?» «Конечно. Только у меня контакт только одно из них». «Ники?» – спрашиваю с Надеждой. «Саша, которая медсестрой прикидывалась». Она мне всегда деньги за квартиру переводила. А эта вторая, молча вывезла вещи и ключи соседки оставила. А я потом кастрюли не досчиталась. Твою мать, и здесь тупик. Втягиваю никотин, соображаю судорожно, что с этой Петровной еще поиметь можно. Ни одной идеи. Номер с сообщением прислать? Да, спасибо. Отключаюсь и упав затылком на подголовник, закрываю глаза.